Арно метался по ипподрому и, казалось, хотел побывать всюду одновременно. Но когда мы заспешили к подоконку, выяснилось, что он просто хотел есть и рассчитывал что-нибудь перехватить на главном въезде. Его зачеровал огромный сэндвич около фута длиной: французская булка, разрезанная вдоль и с одного конца наполненная креветками, потом селёдкой, дальше сыром и яйцами, и с другого конца холодным мясом. И всё это посыпано маринованными огурцами, чем-то хрустящим, но чем я не понял, и залито майонезом. Арне решился съесть сэндвич во время заезда, но я проглотил его сразу. Мы выпили полбутылки вина, и Арне сказал, что придёт потом, чтобы допить её. Это была та большая тёплая комната, которую он отверкал в начале из страха быть подслушанным. Но теперь почему-то он перестал бояться. "Давид, если ты собираешься завтра домой, то приходи к нам сегодня вечером ужинать", предложил он. А Эмма Шерман неуверенно произнёс: "Я". "Эта девушка", воскликнул он и встревоженно огляделся, хотя в комнате было всего человек шесть. "Где она? Обычно она ходит за мной по пятам". Ширайя разговаривал с ней, убедил её не приезжать сегодня на скачки и завтра вернуться в Англию. "О, великолепно, великолепно, друг мой". Он довольно потирал руки. "С ней ничего не случится. Мы поедем уже над к нам. Сейчас я позвоню Кари". Я вспомнил волосы и фигуру Кари. Всё в ней было так, как мне нравилось. Потом я представил её в постели. Конечно, мне не следовало позволять себе такие мысли, но нельзя запретить рыбе плавать. Жаль, что она жена Арны, но я уеду, и будет легче забыть её. Поедем на Тайвал Арны, с удовольствием, сказал я и подумал о себе слабак. Он тут же вскочил, побежал звонить и вскоре вернулся, сияя. Она очень рада. Гари говорит, что мы угостим тебя морошкой, она как раз вчера купила. Мы вышли в сырой туманный полдень и вместе посмотрели заезд с беговыми лошадьми. Здесь скачки и бегачи радовались, как и говорил Ринти. Потом Арне заспешил по своим служебным делам, и я слонялся по ипподрому один. Хотя организация дела и содержание поля были явно первоклассными. Обстановка совсем не напоминала крупные соревнования в Британии. Обширное пространство, но мало зданий. Всё хорошо видно. Никто не толкается, не пробивается вперёд, ничего не ломает. Пространство это высшая роскошь, подумал я, прогуливаясь возле маленького, продолговатого декоративного пруда, рядом с которым военный духовой оркестр в полной форме дул во всю силу лёгких. Дети сидели на краю маленького подиума у ног музыкантов и по очереди с интересом заглядывали в отверстия труб и тромбонов. Мне кто-то рассказывал, что этот и подром совсем новый и единственный в Норвегии, где проводятся гладкие скачки, степельчес и бега. Правда, большинство соревнований, как и в Германии, это росистые бега на двух колках. Для того, чтобы посмотреть главный заезд больших национальных скачек, я снова вернулся к башне, которая, как я теперь понял, располагалась в верхней меньшей части цифры 8, а скаковая дорожка извивалась по контурам восьмерки. Двадцать участников три с половиной раза огибали ее, поэтому служащие с биноклями вихрем крутились на своих местах. Сразу после старта лошади прошли мимо башни, потом появились с другой стороны, затем преодолели барьер с водой, препятствие, расположенное на дистанции, и, взяв последнее, вернулись к линии старта. В этой части маршрута, недалеко от башни, темнел большой пруд, и в нём неустанно плавали два лебедя, и возле них влюблённые белая утка и чёрный селезень. И не та ни другая пара не обращали ни малейшего внимания на топот лошадей, проносившихся в нескольких футах от их дома. Ориенти Ренджер победил в главном заезде, захватив лидерство с самого начала и продержавшись на первом месте до последнего круга. Все остальные претенденты остались позади, а я видел, как триумфально сверкали его зубы, когда он промчался мимо финишной черты. Уже начинало темнеть, и света не хватало для безопасных прыжков через препятствия. Но прошло еще два заезда, правда, не в стипель Чезе, а в гладких скачках. Первый в серых сумерках, второй в полной темноте. Прожекторы с башни освещали только финишную черту, чтобы мог действовать фотофиниш. Одиннадцать лошадей мчались по темной дорожке. Ясно видимые всего несколько секунд они будто вспыхивали, когда проносились по освещенной полосе. Но публика все равно шумно подбадривала Жакеев, и толпа совсем не поредела. Значит, они проводили скачки буквально в темноте. Я направился к комнате, где в сейфе хранили деньги, чтобы встретиться там с Арне. Да, когда Боб Шерман закончил свой последний заезд, Тоже было совсем темно. В служебной комнате меня встретили суета и довольные усмешки и заверение, что нынешний день прошёл абсолютно безопасно. Арно напомнил, что председатель пригласил всех к себе, если они хотят послушать, что нашёл следователь из Англии. Арно говорил по-английски, чтобы и я понял, и они отвечали на английском, что обязательно придут. Только двое остались, чтобы дождаться ночного сторожа, который сейчас как раз проверяет, как заперты двери конюшен. В кабинете председателя, на мой взгляд, собралось слишком много слушателей. Кроме меня человек 15. Были заняты все стулья, разносили кофе и вино, лица выражали ожидание. Ларе Бальцерсен вскинул брови, увидев меня, и чуть помахав рукой, Сразу же прекратил приглушённый гул голосов. Домаю, вы все сегодня в разное время встречали мистера Кливленда. Он повернулся ко мне и улыбнулся, будто заранее прощай меня. Понимаю, что мы просим невозможного. Шерман не оставил ни следов, ни улик. Но что, по вашему мнению, мы ещё не сделали, но должны были сделать? Он очень удобно поставил вопрос. поискать его труп